Глава 10. Кейт. Лондон. Наши дни. Кейт договорилась со своей троюродной сестрой Беллой Скотт поужинать после работы в Ковентгардене. Они познакомились ещё подростками после того, как мать Беллы увлеклась изучением своей родословной и принялась таскать своих упрямившихся детей по всей Великобритании, а порой по штатам, навещая ошарашенных родственников и вручая им... сброшурованную цветную копию, составленной ею родословной. К счастью, Белла оказалась примерно того же возраста, что и Кейт смолли. Молли. Их сблизило увлечение серфингом и пристрастие к любовным романам. Они таскали книги, которые мать Беллы, Мэри, покупала в букинистических лавках. Избегали на берег океана в Родайленде, где провели вместе всё лето. Пропадая там днями, они проглатывали одну книгу за другой, запивая молочным коктейлем. а потом, подставив ноги в песке под тёплый ветер, сравнивали сюжетные линии. Молли с жаром критиковала прочитанное, считая, что героиня должна сама бороться за своё спасение, а не ждать, когда её спасут. Кейт меньше обращала внимания на особенности сюжетных линий. Она подсела на серию пикантных романов, действие которых проходило в эпоху Тюдоров. Хотя сейчас ей было неприятно это признавать, Но, похоже, в то лето было что-то эдакое в океанской воде или ветре, что она выбрала делом своей жизни распутывание чужих тайн. Белла больше не проводила летние каникулы в Род-Эйленде вместе со своими троюродными сёстрами, так как Мэри добралась до двоюродных и троюродных родственников, осевших в Африке и на Багамах. Но Белла, Молли и Кейт навсегда сохранили дружбу, встречаясь каждый раз, когда оказывались поблизости. Как и Молли, Белла стала адвокатом, и Кейт на несколько недель останавливалась у неё в квартире в Брикстоне, когда проходила стажировку в аукционном доме Кристи. И сегодня, перед самой встречей, Кейт получила от Беллы сообщение, что она опоздает на полчаса или даже на час. Поэтому Кейт засела в баре Лагочча, заказав себе розовый джин с тоником. Барная стойка сама по себе походила на произведение искусства. Массивную бронзовую столешницу украшали бронзовые элементы в виде огромных листьев различных деревьев. Это была своеобразная дань историческому прошлому Ковендгардена, где в древности цвели фруктовые сады. Кейт опустила руку под стойку и провела пальцем по хвостику дубового листа. Она подумала, что надо бы рассказать об этом баре Маркусу, было бы здорово сфотографировать эти декоративные элементы. Но тут ей принесли заказанный напиток. в хрустальном бокале с веточкой розмарина для перемешивания. И Кейт прогнала из головы все мысли о фотографе. Подхватив бокал, она протолкалась сквозь толпу посетителей и вышла во внутренний дворик, где села за стол, втиснутый между двумя огромными терракотовыми горшками с растущими в них папоротниками и магнолиями. В вечерние сумерки заливали кремовые стены дворика. Летний воздух насыщали запахи жасмина и камелии. И посреди этого уголка безмятежности трудно было поверить, что буквально в нескольких метрах за стеной. По старинным мостовым спешат люди, кто с работы, кто со школы, а кто из магазина, стекаясь в подземку и разъезжаясь по всему Лондону, а кто и дальше. Мимо прошёл официант, с подносом, на котором благоухали только что вынутые из печи фокаччи с луком и розмарином. И Кейт заказала одну себе вместе с оливками. Теперь она могла достать из сумки свой рабочий блокнот. На мгновение она заколебалась, коснувшись обложки своего личного дневника, который лежал на дне сумки, и который она так и не решалась открыть. Не решилась и на этот раз. Кейт достала рабочий блокнот и отыскала нужные ей материалы. Это были газетные вырезки, которые она нашла в полке с надписью «Лондон», что лежала в том же картотечном шкафу, что и рисунки Эсси. Потягивая джин, Кейт просматривала выцветшие листки. Гертруда Форд открывает женский кризисный центр в Саутуорке. Гертруда Форд назначена судьей по семейным делам в Восточном Лондоне. Гертруда Форд основывает стипендию для нуждающихся студентов колледжа Святой Хильды в Оксфорде. Эстер Мёрфи была пресс-секретарём бостонских суфражисток. И нет ничего удивительного в том, что она собирала статьи о движении суфражисток, о развитии женского образования на своей родине, а тем более о достижениях своей сестры. Кейт вдруг почувствовала, что у неё перехватило дыхание, будто кто-то сдавил ей грудь. Она с большим трудом сглотнула и постаралась сосредоточиться на разговорах, доносящихся с соседних столиков. Официантка принесла тарелку с чёрными оливками и горячей фокачей. И Кейт заставила себя выговорить «спасибо». А какой бы была её жизнь без сестры Молли? Она вспомнила, как Молли выхватила из её рук письмо с гарвардским штемпелем, как вскрыла его и как вытянулось её лицо, когда она поняла, что это не извещение о зачислении, которое она сама получила годом раньше, а отказ. «Ох, Кейт, мне так жаль. Вот дерьмо». а как Молли четыре года назад прижимала к себе новорождённую Эмму, пытаясь сообразить, как её накормить. Измученная родами и вся мокрая от пота, со слипшимися волосами на лбу, она подняла руку и погладила Кейт по щеке. Кейт лежала рядом с сестрой на узкой больничной кровати, поддерживая Эмму. Помогая малышке пристроиться к неопытному соску Молли. И потом она убаюкивала свою старшую сестру и новорождённую племянницу, переполняясь любовью к ним и заботой. О жизни без Молли, Джессики и малышки Эмми страшно было даже подумать. Кейт всматривалась в фотографию юной Гертруды в академическом одеянии. выпускницы юридического факультета с горящими глазами. И лишь морщинки на висках намекали на предстоящие ожидания и разочарования. Нечто похожее Кейт видела и на морщинистом лице Эсси. Гертруда Мёрфи была единственной девушкой-выпускницей в своём классе. Кейт задумалась, а каково это — быть в одиночестве среди сокурсников-парней, облачённых в строгие костюмы и галстуки. Она вспомнила свои собственные занятия по истории искусства, где никого не удивляло, что почти весь класс состоял из девушек. Причём одеты они были — как и всякая калифорнийская молодёжь, в джинсовые шорты, шлёпанцы и футболки. Учиться в колледже на Западном побережье было одно удовольствие. Кейт брала студенческие суды и сама платила за учёбу, как и другие студенты. Это освобождало её от необходимости всё согласовывать со своей семьёй в Бостоне. И позволяло самой решать, заниматься ей сёрфингом или нет, выбирать тот предмет, который ей интересен. от французского языка и ювелирного искусства Елизаветинской эпохи до рисования с натуры. Но с недавних пор всё повернулось вспять. Возможно, на это повлияла жизнь в старом доме на Луисбург-сквер или определённая зрелость, что приходит с годами. Но Кейт захотелось обрести опору Весси и её семье. И раскрытие лондонских секретов стало первым шагом к этому. Потянувшись за оливкой, Кейт заметила, что к ней направляется высокая привлекательная женщина в элегантных брюках, в туфлях на высоких каблуках и зелёном блейзере. В руках у неё покачивался кожаный портфельчик. «Извини», — выдохнула Белла, целуя Кейт в обе щеки. «Тот ещё денёк». «Трудное дело. А разве другие бывают в семейном праве?» — поморщилась Белла и посигналила официанту, показав ему, что будет тот же напиток, что и у Кейт. Думаю нет. согласилась Кейт. Белла устало откинулась на спинку стула и глубоко вздохнула, наслаждаясь тёплым воздухом. «Пришлось выпроводить судебного исполнителя и самой утешать лишённого прав отца», поделилась Белла. «Господи, какой кошмар! Извини», пробормотала Кейт, представляя своего отца и дедушку. Каждое лето дед часами возился со своими внучками, обучая ходить под парусом, а папа пристрастил их к сёрфингу. «Выглядит серьёзно», — кивнула Белла на рабочий блокнот Кейт. «В письме ты упоминала, что заинтересовалась моей прабабушкой Гертрудой? Я уже давно жду, чтобы меня кто-нибудь спросил про неё. Перед тем, как мои родители уехали на Майорку, мама оставила мне целую коробку бумаг, касающихся истории нашей семьи. Тогда она увлекалась семейной генеалогией, да ещё пилатесом». Белла открыла свой портфель, достала картонную папку, на которой стройными заглавными буквами было написано: Семейное древо Мёрфи, и передала Кейт. Древо состояло из трёх ветвей, и Кейт разложила его на коленях. Итак, у нас общие прапрабабушка и прапрадедушка, Клементина и Конрад Мёрфи. Клементина овдовела, когда Конрад погиб на Бурской войне. У них было семеро детей. Но выжили, как получается, только наши прабабушки, Гертруда и Эстер. Вот смотри. Белло указала на первую ветвь древа. Фредди, самый старший, погиб в девятнадцать лет на работе. Они разбирали старое здание рядом с собором Святого Павла. Беднягу придавило кирпичной стеной. А вот и Эстер Роуз, моя прабабушка, продолжила Кейт, разглядывая древо. И Гертруда, твоя. Да, им двоим повезло. Их младшие сестры, флоры и Мэгги, близнецы, не дожили до подросткового возраста. А вот эти две девочки, что обозначены по обе стороны от Гертруды, и вовсе умерли в младенчестве от Кори и Коклюша. Паутина линий, расползающаяся под именами Клементины и Конрада Мёрфи, ранила Кейт. Она представила себе крошечные гробики в гужевой повозке. Как тележка подпрыгивает и раскачивается на булыжной мостовой, направляясь на окраину Лондона. где хоронят бедняков». Белла уловила её чувства и поморщилась. Но у них были и счастливые времена. Гертруда и Эсси, когда им исполнилось по 50, каждый год встречались на Гавайях и вместе проводили отпуск. Я так понимаю, до этого они были слишком заняты своей карьерой и семьёй. Личные бумаги Гертруды, блокноты и письма от Эсси сейчас перешли в коллекцию галереи «Серпентайн» вместе с картинами. «Если хочешь, мы можем сходить туда вместе, когда ты вернёшься в Лондон». «Есть ещё картины?» «Да, в конце концов она стала художницей. Её работы что-то среднее между Модильяни и Ивен Кляйном. Мама их терпеть не может. А мне очень даже нравится. У меня дома есть пара картин. От них веет счастьем, жизнерадостностью, что ли, если так можно выразиться». «Похоже, наша семья не обделена талантами», — сказала Кейт, достав из своего блокнота конверт и показывая рисунок с двумя смеющимися девочками. «Я думаю, это нарисовала Эсси». Белла нахмурилась. «Это Флора и Мэнги, я уверена. У блокнота, который подарен Серпентайн, такая же разлиновка, как и у этого листа. И там тоже есть рисунки девочек, очень похожие на этот». Будто они сделаны одной рукой. Но тот блокнот точно принадлежал Гертруде. Её имя написано на обложке. «Так ты думаешь, этих близняшек нарисовала Гертруда, а не Эсси?» — спросила Кейт, чувствуя знакомый прилив адреналина, который обдавал её всякий раз, когда ей удавалось восстановить, пусть даже в незначительной степени, исторические связи какого-нибудь предмета искусства или ювелирного украшения. «А возможно, будет сравнить этот рисунок с теми, что в блокноте?» «Конечно. Я позвоню в галерею и оформлю допуск». Кейт подняла свой бокал и с удовольствием сделала большой глоток джина. Солнце было уже совсем низко, дворик погружался в мягкие сумерки. Кейт сидела напротив Беллы. И вдруг что-то металлическое у сестры на шее бросилось ей в глаза. Прикрыв глаза от солнца ладонью, Кейт подалась к Белле. «Извини, могу я взглянуть на твою цепочку?» «Это?» Белла вытянула из-под блузки золотую цепочку с кулоном. «Мама мне подарила, когда я закончила юридический колледж. А ей подарила её мать. Скорее всего, он принадлежал Гертруде. Крупноват для меня», — продолжала Белла, рассматривая кулон. «Да и для судебных заседаний слишком помпезный». Но мне почему-то нравится, как он прилегает к моей коже, так что я ношу его под блузкой». Белла сняла цепочку и передала сестре. С трепетом в сердце Кейт пробежалась пальцами по цепочке, держа кулон на ладони. Он был из золота и напоминал цветок розы. На паре лепестков виднелись пятна белой и голубой эмали, но в основном кулон был чисто золотым. «Видишь эти крошечные квадратики?» указала Кейт на клетчатый узор, покрывающий лепестки. «Эти углубления на золоте говорят о том, что здесь были камни плоской огранки, но в какой-то момент их извлекли. И на самом деле это не кулон. Изначально это была пуговица». Кейт перевернула цветок и указала ногтем на оставшиеся отметки от напаянных в прошлом петелек, с помощью которых пуговицу и пришивали к одежде. «Видишь?» «Я и понятия не имела», — выпучив глаза, ответила Белла. «Я не знаю, куда подевались эти камни. Я и не подозревала, что они существовали. Думала, что эти углубления — просто узор». Гертруда была одной из первых женщин, которые изучали юриспруденцию в Оксфорде. Может, это она выковыривала камушки, чтобы оплачивать обучение? Хотя это маловероятно. «Здесь», — Белла указала на папку с родословной, — Нет и намёка, что у Мёрфи водилась даже лишняя мелочь, не говоря уже о сказочной пуговице, усыпанной бриллиантами. Мать Гертруды, Клементина, умерла от печёночной недостаточности в богадельне, так что они уж точно не барствовали. Я всегда считала, что это был подарок Гертруде от мужа, моего прадедушки Хьюберта. «Возможно, в этой пуговице и не было камней», задумчиво сказала Кейт. «Тогда она могла видеть такую же, но только с камнями». Она достала из блокнота другой конверт и передала его Белли. Вот этот набросок был среди бумаг Эсси. Белла внимательно рассмотрела рисунок и, постукивая по нему пальцем, сказала, «Один в один, только без камней». «Что это всё значит? Откуда взялся этот кулон?» «Не знаю. Но если не считать драгоценных камней...» то твой кулон идентичен пуговицам, которые я видела сегодня в коллекции Лондонского музея. «Идентичен? Так это значит, что...» Они молча сидели, разглядывая то рисунок, то кулон. Кейт пыталась отогнать навязчивую мысль об уголовной ответственности. Семья Эсси была бедна. И логично было предположить, что она могла хранить у себя что-то ценное, что обнаружила, например, на рабочем месте. Или нашла на улице. Или кто-то из её знакомых выкопал в подвале на чипсайде. Или украл. А если так, то кто был законным владельцем? Для своего швейцарского клиента Кейт отслеживала путь средневекового кольца в виде черепа — «Мемента мори» с гравировкой античного изречения «Носке Т. Ипсум» — «Познай себя». Кольцо это было изображено на портрете знатного английского джентльмена, датированном 1567 годом. Затем продано еврейскому коллекционеру в Голландию. Какие-либо документальные свидетельства о его дальнейших владельцах неожиданно обрывались на 1940 году. Её клиента смутило предположение, что это кольцо он приобрёл у дилера, которому оно досталось от нациста. В своём отчёте Кейт собиралась рекомендовать своему клиенту инициировать процесс репатриации. По её мнению, и, скорее всего, в соответствии с международным правом, это кольцо принадлежало семье еврейского коллекционера, который оставался последним известным законным владельцем. Словно прочитав мысли Кейт, Белла спросила. «Так, а кто законный владелец этой золотой пуговицы? Откуда она взялась?» «Честно?» «Я не знаю. Возможно, концы ведут к чипсайдской находке». Но в елизаветинские времена в Лондоне костюмы с такими пуговицами носили сотни богатых купцов и их жены. Нет никаких доказательств. Почувствовав некое замешательство Кейт, Белла снова открыла папку, откуда до этого извлекла фамильное древо. А теперь достала фотографию в цвете сепия, на которой была запечатлена изможденная женщина, прислонившаяся к деревянной прялке. На ней была толстая шерстяная юбка, фартук и стоптанные ботинки. Это Клементина Мёрфи, наша ирландская прапрабабушка. Она выглядит, как тяжело больная старуха. Это было форменное преступление — обрекать женщин на такой тяжёлый труд. Лицо Беллы помрачнело, когда она сказала. «На этой фотографии Клементине всего сорок». Кейт как будто ударили под дых. Она всматривалась в лицо на фотографии и невольно прошептала. «Всего на пять лет старше меня. Упаси бог родиться бедняком в Эдвардианскую эпоху, если вот так выглядит процветающая экономика и бесплатное образование, о которых твердили по всей стране под гимн «Правь Британии». Я даже представить себе не могу, каково это — беспомощно наблюдать, как умирают твои дети». Произнеся это, Белла осеклась. лицо её покраснело, и она закрыла его обеими руками. Лишь спустя несколько мгновений она осмелилась опустить руки и посмотреть прямо в глаза Кейт. От этого взгляда Кейт стало дурно. Она подхватила локон, свисающий ей на брови, и принялась старательно заправлять его за ухо. Она знала, что сейчас начнётся, и лихорадочно подыскивала способ сменить тему. Всё что угодно, лишь бы предотвратить предстоящие объяснения. Но было уже поздно. «Извини, Господи, мне так жаль», — пролепетала Белла дрожащим голосом и положила руку на руку Кейт, держащую пуговицу-кулон. «Нет ничего ужаснее, чем потерять ребёнка». Всё горе и вся вина, которые Кейт старалась захоронить в течение трёх лет, вдруг вновь вскрылись и обострились. Она вспомнила крошечное бледное личико своего младенца, выглядывающий из пелёнок. Головку, увенчанную островком густых тёмных локонов. Такие же, как и у неё, как и у Эсси. Вновь ощутила божественный запах новорождённого. Пурпурные губы и глаза, которые никогда не открылись. Вся левая сторона её тела заныла. На этой стороне она пролежала тогда на больничной койке всю ночь, обняв своего младенца и прижимая его к себе. будто пыталась вдохнуть в него хоть немного жизни. Джонатан просидел ночь на стуле в углу палаты, зажав голову между колен, лишённый дара речи. Все годы его изучения медицины теперь давили на него ледяной глыбой вины. Кейт понимала, что ей следовало бы поговорить с ним, попытаться утешить, объяснить, что он не виноват, показать, как он дорог ей. Но что она могла сделать? Все слова испарились. Акушерка всё видела и всё поняла. Она ничего не говорила. Просто час за часом сидела рядом с Кейт, положив руку ей на плечо, сдерживая её рыдания, пока у Кейт не иссякли слёзы. Этот простой жест помог Кейт сохранить связь с этим миром в самую мрачную ночь её жизни. В конце концов, Кейт заставила себя поднять голову, подставив лицо последним лучам заходящего солнца. Смогла вдохнуть и выдохнуть пьянящий аромат летнего воздуха. И только тогда открыла глаза, сморгнув слёзы с ресниц. Этот приём она выработала за последние три года. Утереть слёзы, загнать печаль обратно в бутылку и наглухо запечатать пробку. Порой горя обрушивалось на неё с сокрушительной силой в самый непредвиденный момент. Сродни тому, как получить оглушающий удар по голове во время беспечной прогулки по улицам. Порой это походило на ласковый отлив прибоя, увлекающий тебя на дно океана. Её врачи твердили, что со временем горе притупиться. Настаивали, чтобы она продолжала идти по жизни своей дорогой и не винить себя. Но как куда-то идти, когда столько потеряно? Как быть матерью без ребёнка? Кейт вдруг подумала об Эсси. Возможно, она не распространялась о своей жизни в Лондоне, потому что получила там душевную травму. Так зачем разговорами бередить старую рану и распалять утихшую боль? Достаточно просто проживать день за днём. Кейт сглотнула, кашлянула, прочистив горло, но по-прежнему не смогла ничего сказать. Она думала о своём дневнике, спрятанном на дне её сумки. Она всегда носила его с собой, но практически никогда не открывала. Он не был нужен ей. Та беззаботная личность, купившая себе дневник, чтобы вести записи о своей беременности, превратилась в призрак. Как и чёрно-белые снимки УЗИ, которые она вложила в дневник на память. «Всё хорошо», — осмелилась произнести Белла. Ее тёплая ладонь всё ещё лежала на руке Кейт. Глядя на руку сестры, Кейт вспомнила, как Джонатан вот так же сжимал её руку, пытаясь утешить, когда уже не осталось слов, лишь слёзы и тишина. Было ещё одно рукопожатие, последнее, когда он пришёл вернуть ключи от дома на Луисбург-сквер, уезжая в Новую Зеландию. Их брак лежал в руинах, не подлежащий восстановлению. Кейт встретилась взглядом с Беллой и смогла слабо улыбнуться. «Мне так жаль, что ты потеряла Ноя. Да, это так. Их Ной. Их дорогой мальчик». Подошёл официант и пригласил в зал, где для них освободился стол. Как только они сделали заказ, Белла поинтересовалась. «Ты давно разговаривала с Молли?» «Мы переписывались. Она беспокоится». Думает, что ты избегаешь её. Что? Да это нелепость. Просто я часто в разъездах, у меня проект за проектом. это ты её и беспокоит, и меня, если честно. Естественно, никто из нас не застрахован от превращения в трудоголика. Белла сделала глоток вина. Но ты трудишься в поте лица, потому что тебе это нравится? Или потому что не можешь оставаться долго на одном месте? «Да, бывают случаи, когда присутствуют оба мотива. Но, насколько я могу судить, ты пустилась в разъезды, как только ушёл Джонатан». Кейт кивнула и тихо прибавила. «Ничего не могу с собой поделать. Это эгоистично, но когда я вижу Эмму...» Белла снова сжала руку Кейт. «Я понимаю, это очень больно. Вы родили с разницей в несколько месяцев, и теперь её день рождения напоминает тебе... Я очень их люблю, обеих. И Джессику тоже. Но когда я смотрю на её семью, я... Я не могу не думать о своей. Не могу забыть. Да никто и не думает, что ты забудешь. Но ведь ты по-прежнему часть семьи Молли. Это тоже не забывай. Сестра любит тебя безумно. Помнишь, как она врезала мне по носу, когда я дразнила тебя по поводу... Белла замялась и поморщила нос. Я даже не помню, по какому. Помню только, что подшучивала над тобой совсем недолго, а потом уже лежу на песке. Она была просто фурией. Такое и остаётся. Лучше с её дочерьми не шутить». Они обе рассмеялись, и как раз подоспел их заказ. Звон столовых приборов и манипуляции с тарелками окончательно разрядили обстановку. Официантка поставила перед сёстрами блюдо со свежей бураттой и зажаренными на углях морскими гребешками. Ели с аппетитом, переводя разговор в более комфортную плоскость. Обменивались новостями на работе, делились планами на предстоящие отпуска. Когда подошла официантка, чтобы убрать освободившиеся тарелки, они заказали по бокалу розового вина и ещё фокаччи. Кейт вдруг подумала, что тёплые итальянские лепёшки успокаивающе действуют на её горе. Как только официантка удалилась, Белла отправила в рот небольшой кусочек сочной буратты. м м это божественно. Надо доверять приезжим в выборе ресторанов. Если бы это делала я, то мы сейчас сидели бы в ближайшей итальянской троттории. Там хорошо, но не так здорово, как здесь». Белла вытерла губы салфеткой и подвинула тарелку с остатками сыра Кейт. «Давай налегай, а то сейчас всё доем». Вернулась официантка с бокалами розового. Кейт сделала глоток и почувствовала умиротворение. Она точно не знала, что этому способствовало — алкоголь или зал ресторана, утопающий в зелени и летних сумерках. Она сидела смирно, стараясь не дать своим эмоциям нарушить этот покой. Совершенно невыносимо было сознавать, что все вокруг смотрят на тебя с жалостью. Выказывая свои добрые намерения, Люди качают головой, произнося с горькой печалью «Не представляю себе, как тебе удается каждое утро вылезать из постели». Так и Кейт не представляла, по правде сказать. Но она просыпалась, вылезала из постели и день за днём продолжала жить, пока, наконец, не почувствовала, что оцепенение отпускает её. С потерей Ноя Кейт стала хвататься за любую малость, способную помочь ей снова почувствовать вкус к жизни. Чашечка идеального эспрессо. Лучи осеннего солнца на её лице, когда она сидит на крыльце своего дома, а Эмма барахтается в жёлтой листве, засыпавший парк на Луисбург-сквер. Шоколад Вальрона. Со временем Кейт начала ставить перед собой небольшие цели и браться за несложные поручения. Отыскала в архивах дома Кортье утерянный акварельный рисунок изумрудного опличья Магараджи, в соответствии с которым каждый камень был обмерен, взвешен и помещен на нужное место. Расшифровала примечания к описям ювелирных украшений, принадлежавших Анне Датской, а затем выяснила, какие из них были переделаны или проданы. И вот теперь перед ней стояла задача узнать, как маленькая золотая пуговица появилась в её семье, и действительно ли, она имеет отношение к пуговицам из находки на Чипсайде, которые она видела сегодня в Лондонском музее. Раскапывая историю драгоценностей, Кейт часто погружалась в чужие трагедии. Но иногда, отслеживая путь какого-нибудь бриллианта, она осознавала, что и люди могут обновиться и обрести другую жизнь. «Я точно не знаю, откуда взялась у нас эта пуговица или кулон, Словно уловив ход мысли Кейт начала Челабелла. Но этот рисунок точно имеет отношение к нам и нашим прабабушкам. Это твоя работа отыскивать семейные реликвии и происхождение разных драгоценностей. Но, похоже, тайна чипсайдской находки станет для тебя больше, чем очередным заказом. Я часто замечаю это на своей работе. Люди идут на всё, чтобы сохранить свои семьи. А когда им это не удаётся, они ищут нечто такое, что заполнит эту утрату в их сердцах». Белла умолкла и сделала глоток вина. Когда она заговорила вновь, голос её звучал так мягко, словно летел хлопковый пух. «Когда всё потеряно, семья разрушена, неудивительно, что цепляешься за нечто, что напоминает о счастливых временах». Кейт подумала о своём дневнике. Потом вспомнила сапфировые серьги. Белла взяла со стола кулон-пуговицу, приподняла его за цепочку так, что он попал в луч света. Я уверена, что это Герти сделала рисунки пуговицы. Должно быть, она видела её или точно такую же, но ещё с камушками. Кейт молчала. И, попивая вино, обдумывала возникшую ситуацию. Сегодня она видела в Лондонском музее коллекцию золотых пуговиц. И вот перед ней кулон Беллы. Если они из одной чипсайдской находки, значит, как историк, Кейт должна будет заявить об этом. В конце концов, в отчёте швейцарскому клиенту она предложила ему вернуть драгоценное кольцо. Белла должна будет расстаться со своей фамильной реликвией. И эта пуговица окажется рядом с остальными в музейном хранилище. Это была профессиональная дилемма для Кейт, но в ней таились вопросы ещё и глубоко личного характера. Не украла ли Эсси эту пуговицу из чипсайдского клада? Не потому ли её прабабушка больше никогда не посещала Лондон? Но Эсси прожила в Бостоне почти 80 лет, и шансы, что её тут же схватят, появись она в Лондоне, были ничтожны. Да и кто будет арестовывать глубоко пожилую женщину за кражу пуговицы больше полувека назад?